Апрель 1945. Район немецкого городка Любек. Перед авангардными постами советских частей, расположившимися в парковом дубовом лесу, появилась вооруженная группа численностью в 60 человек, одетых преимущественно в полосатые арестантские одежды. Предупредительным огнем и ракетами группа была положена на землю. Вскоре выяснилось, это бежавшие из фашистского концентрационного лагеря заксенхаузен военнопленные было начало ночи из черноты неба сыпал ледяной дождь перемежаясь с сырым тут же тающим снегом посты снеслись с командованием и получили в ответ приказ группу положить на землю не пропускать до утра всю долгую ночь шестьдесят полосатых фигур корчились под дождем лежа на земле межоголных переплетений дубовых корней время от времени освещаемые трепетными огнями постовых ракет. С рассветом их подняли, обезоружили, повели в тыл. Их разместили в огороженном цементированном дворе недавней помещичьей усадьбы с черепитчатой крышей, выставили часовых автоматчиков. Допрос вели офицеры СМЕРШа, замотанные в эти последние недели войны, не знавшие ночи и дня работой, с тяжелыми от недосыпания веками, и потому не проявлявшие каких-либо эмоций при взгляде на почти бесплотные, с шишкастыми головами фигуры вчерашних узников лагеря смерти. Старший лейтенант Михаил Лахтин сидел в коробчатой комнатке за огромным украшенным резной старинной вязью бюро. В углу писарь-солдат заполнял протоколы допросов. Лицо Лахтина заметно утратило юношескую округлость щек и подбородка. Выступили сухо обтянулись углы скул. Светлая прядь волос, неожиданная в его молодой, отливающей темным блеском шевелюре, велась ремешком от лба к затылку. После ранения на Шексне он три месяца провалялся в тыловом госпитале, потом воевал в составе сибирских частей и был вторично ранен и обморозился при зимнем наступлении под городом Белым. И опять госпиталь, по выписке из которого Михаил Лахтин был направлен в органы фронтовой контрразведки. Когда входил допрашиваемый, Лахтин мельком глянув на него, коротко и четко задавал вопросы. Фамилия, воинское звание, национальность, партийность, при каких обстоятельствах попал к врагу. Допрашиваемый садился против него, спиной к блестяще белым холодным израстцам печи и, попадая под гипноз чужого голоса, отвечал также коротко и, по возможности, ясно.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 Все это должно было означать – заключенный, русский, бессрочная каторга. С незнакомого лица, испятнанного сизами во впадинах тенями, на лохтяна из-под лобья глядели лихорадочно сдержанные, горящие притушенным огнем, глаза Ильи Паничкина. Илья в шинели в напашку сидел на ящиках взрывчатки, подобрав ноги, изо всех сил борясь с одолевающим его сном. Потом достал сухарь и стал грызть его. Монотонно и глухо гудел мостовой настил, скрипела по пигалька, Людской поток, казалось, замкнулся в гигантское кольцо, и движение его теперь было бесконечным, непрекращающимся. Ветер, налетавший от реки редкими всплесками, шуршал в кустах, студил кожу береговой сыростью. Четверо спали в повалку на траве, в измятых, сбившихся к голове шинелях. Пасмурный рассвет высветлял их покойно напряженные и серые, словно песком посыпанные лица. Ближе всех к Паничкину, подсунув под скулу вещевой мешок, прикорнул рядовой блинов. Худой и кадыкастый парень, раскидав тонкие в обмотках под самые колени ноги. Он изредка и совсем тихо постановал, шевелил при этом согнутыми натруженными задень пальцами. Уткнувшись ему стриженным затылком в пах, Спал Сальманов. Узкие татаристые глаза его были приоткрыты, а на редкой щетке усов налипли сухие травинки. Поодаль лежали спина к спине на пустых рогожных мешках, минер Хаймовский, самый старший по возрасту, один из всех их сохранивший каску и сейчас даже спавший в ней. И сержант Иван Игнатков. Первые трое блинов, Сальманов и Хаймовский, были зачислены в отделение недавно, недели две назад. Зато с Иваном Игнатковым топал Паничкин от самого Тернополя и узнал его хорошо. Был Иван, родом из Сибири, имел редкую профессию ложкаря и по характеру был покладист и добр, несмотря на жестокие эти, полные нечеловеческого напряжения, месяцы отступления. Спустя час Паничкин поднял всех. Движение по мосту не только ослабло к рассвету, но даже как будто оживилось. Никто из беженцев теперь, приблизившись к реке, видя под мостом военных, не пытался спускаться за водой. Все торопились перейти на другой берег. По клеткам первой опоры, стоявшей на сухом, саперы набили плотницких скоб, и по скобам, как по лесенке, стали взбираться наверх. Оттуда по пути, которым еще ночью прошли панечки на лохтин, добрались до второй опоры. Мостовые пролеты были положены так, что не было возможности все ящики втиснуть кучно, без чего не достигалась концентрированная сила взрыва. Пришлось в самых неудобных положениях, орудуя топорами и пилами, прорезать в клетках карманы. При этом нерасторопный долговязый Блинов сорвался в воду, но не ушибся, только утопил топор. Отфыркиваясь, поплыл к берегу, вслед ему катился дружный смешок товарищей. Потом затаскивали наверх тяжелые неухватистые ящики, Волокли по балкам, с риском уронить ящик или самому загреметь вниз. К одиннадцати часам заряд был уложен. В метрах в двухстах, на взгорке, откуда хорошо просматривались мост и спуск с него, и дымящаяся зашиксной дорога, Паничкин приказал вырыть окопчик. От окопчика к детонаторам взрывчатки по ивнику по густой упругой щетке смородинника, расслабленными дугами легла нить магистрального провода. Только тут сапёры заметили, как обеднел поток беженцев. Редки стали санитарные повозки, а групп красноармейцев не стало видно совсем. Глухой полог раздерганных туч упал еще ниже. Река посерела. Вскинулась по ней лишаями ветровая прогонистая рябь. Паничкин кинул за плечо автомат, вышел на мост. Протарахтела по выщербинам настила бричка, груженная сверхмеры горой мешков должно быть с холхозным зерном. Лошадь вытягивала задние ноги в струну, западающие бока ее влажно лоснились. Босоногий подросток и женщина в мужском обвисшем пиджаке гнали стадо мычащих телят. — Послушай, мамаша! — крикнул Паничкин, когда женщина поравнялась с ним. — Немцы далеко? — А кто ж знает! — ответила та хриплым, спекшимся голосом, замедляя шаг, сбивая с рукавов пыль. «Вчера утресь в богучарках был», — сказывали. «Богучарки? Это километров восемьдесят?» «Куда? Полста верст от силы». «Сами-то откуда?» «Мы-то, а вот туточки, с березнюхи». Женщина подняла тоскующий, горький, выцветший взгляд, спросила. «Мост-то гляжу, порешите». «Это видно будет», — уклончиво ответил Панечкин. «Ой, видно, а как же мы?» «Что вы?» — не понял Панечкин. «Милый, да к возвертаться же как!» «Эх, мамаша!» — хотел сказать он. «Если скоро случится, на крыльях перелетишь». Но ничего не сказал, и женщина молча, словно что-то поняла, зашагала, гребя пыль кожаными разбитыми галошами. Пожилой, согбенного вида мужчина, с седой, точно выбеленной на солнце головой, вел в руках велосипед качалась огромная, привязанная к сиденью корзина. Блестя металлическими шинами проехали две цыганские повозки. — Ну, этим к не привыкать! — усмехнулся Паничкин, и вдруг подумал, что цыгане верняком едут издалека и осведомлены больше других. «Стой — Стой! — крикнул он и побежал вслед. Сидевший на облучке передней повозки старик в черном картузе повернул к нему дубленное крепкое лицо, торопливо натянул вожжи. «Что слыхать про немца, отец?» «Про немца-то?» — переспросил старый цыган и снял картуз, обнажив слипшиеся курчавые волосы. «А то, батенька, и слыхать. Прет вражина, уходить не успеваем, коней запалили». «Я не о том, далеко ли?» «Как тебе сказать, мы с Семеном норовим по проселкам, сторонкой». А немец, он же по трактам все, по большакам. А мы на тракт уж по нужде выбрались. Переправа. — Ладно, отец, — сказал Панечкин, — погоняй. Старый цыган зачмокал длинной самокруткой, надвинул картуз, пошевелил, разбирая вожжи. — Гляди, парень, до вечера досидите тут, сами с ими встретитесь, а то и рани. Истинный бог. Панечкин еще немного постоял, На пустынном теперь и оттого казавшемся необычно широком мосту. Взглянул на часы. Стрелки показывали полдень. Оставались еще бесконечные два часа. Пыль над дорогой унялась. Только шлейфы ее, как белесые тени, лежали на листве кустов, на придорожной протоптанной траве. Схолмленный горизонт запада придавлен облачным разливом. Он угрожающе тих, враждебен. По всей вероятности, впереди не оставалось наших. Пустыня, глухой вакуум впереди. И он, Паничкин, с малочисленным своим отделением, стоит сейчас на последней грани, лицо в лицо с невидимым еще врагом. «Рвануть бы сразу этот чертов мост и с легким сердцем уйти, нагнать своих», — подумал Паничкин. И совсем далеко был младший лейтенант Илья Паничкин от мысли, что мост этот станет для него нерядовым быстро стирающимся эпизодом войны, а той опаляющей чертой, за которой безжалостно круто ломается человеческая судьба. Холодно похлипывала межзеленых свайшек сна, шлепала в берег косой зыбью. Приказав Сальманову следить за противоположным берегом, за дорогой, Илья устало прилег на склоне взгорка. Остальные тоже отдыхали. Хаймовский Звеня котелками, ушел к реке поводу. Долго петлял по и осоту зеленый овал каски. Полуголый Блинов, как ночной погорелец, в серых застиранных кальсонах бродил меж кустов. Ждал, когда просохнут развешанные по кустам штаны гимнастерка. Серпантином велись пепельно-серые ленты обмоток. Иван Игнатков сидел с расстегнутым воротом. Сосредоточенно вырезал что-то из ивового прута. Полные губы его с юношеским пушком вздрагивали и кривились, сопровождали движения ловких, ухватистых рук. Паничкин лежал на спине, закинув под затылок ладони. Металлически четко постукивали возле уха часы. Легкая дымка дремы застилала глаза. Незаметно перед ним всплыли только что виденные картины. Изодранная кибитка старого цыгана, конская морда в пене. Их заслонило лицо женщины-пастуха с серыми от пыли губами. Он услышал явственно ее неподдельно растерянный голос. — Милый, да к возвертаться же как! И голос этот, превратившись в длинную звучащую боль, вдруг словно в грудь кольнул. Паничкин испуганно поднял голову. Иван Игнатков, склонившись и зажав во рту ивовую сверестелку, самозабвенно тянул простенькую, как нитка, мелодию. Слушая его, Паничкин лежал в странном оцепенении. К нему внезапно вернулось полузабытое уже ощущение детства. Просыпаясь бывало летним и солнечным утром, он в первый момент чувствовал какую-то ни с чем не сравнимую радость в груди. Когда даже щебет воробья за окном обжигал сердце сладкой болью, от чего хотелось тотчас скочить, не теряя ни минуты из наступившего дня. Мгновения эти. На грани сна и яви он остро пережил теперь, и виновником их была ивовая свирестелка Ивана Игнаткова. «Пожалуй, пора, время», — сказал Паничкин, решительно сел, передвинул с бедра полевую сумку. «Блинов, кончай маскировку, надевай штаны. А вы, Хаймовский, проверьте проводку, контакты. Вещь мешки и оружие в укрытие». «Товарищ младший лейтенант!» Громко произнес, разделяя слова Сальманов. Он сидел на огромном, вросшем в землю валуне, Уперев локти в растопыренные колени, Держал перед лицом бинокль. «Погляди здесь, товарищ младший лейтенант». «Что еще там?» «Не знаю, гляди здесь. Пыль делает кто-то, плохо видать». «Эх ты, пыль делает, плохо видать», Передразнил Панечкин. «А еще, говорят, степные жители В три раза звезд больше видят на небе, Чем нормальные люди». «Зачем нам звезды три раза?» — сказал Сальманов обидчиво, снимая с шеи ремешок. «Нам в степи одну звезду хватает!» «Вот скука-то!» — пробормотал Паничкин, беря бинокль и вскарабкиваясь на камень. «Степь голая, да еще небо голое!» В кругу окуляров качнулась перспектива далекого берега. Размытая, не попавшая в фокус щетка и вняка, за ним приплюснутой друг к дружке рыжевато-зеленые плоские холмы, с желтинками оврагов, с чернотой кустарников по низинам. Дорога то взбегала на холмы, то исчезала, все время сдвигаясь направо. И там, куда она поворачивала, обрезанная горизонтом, надвигалась туманно-дождевая мгла. Не сразу разглядел Паничкин, слившийся с серым небом, серый росточек дымка над дорогой, а когда разглядел, сразу определил — автомашина. Подошли Блинов и Игнатков. Вскоре уже простым глазом можно было видеть, что движется автомашина, причем движется на предельной скорости, лихо занося на сторону пыльный хвост. «Вот жмет на железку», — сказал Гнатков. «Нажмешь, поди, когда зад прижгет. Скорее уж подмочит». «Ай, вправду, глядите, дождь!» — воскликнул Блинов разочарованным голосом. «Нахрена я сушился?» Машина нырнула на взгорок, показалась вновь уже значительно увеличенная. Несколько раз вспыхнули белыми точками ветровые стекла. «Санитарка!» — собрав в щелочку глаза, определил Сальманов. Зрение у него было в самом деле исключительное. В бинокль Илья Паничкин уже различал характерный для машин скорой помощи чуть скошенный большой кузов, а на спусках во всю крышу кузова неотчетливо был виден санитарный крест. На крыльце, уцепившись за дверцу, стоял раненый. От бешеной, невозможной тряски белая вся в бинтах голова его моталась, как привязанная. Раненый держался на крыле чудом. От такой езды и у здорового кишки оборвутся. Чего они думают? Правильно думают. Еще чуток и встречать бы им немца на том берегу. Блинов. Панечкин спрыгнул с камня. Давай-ка на дорогу, узнай, обстановку дарвать будем. Бегом, пока не проскочили. Блинов спустился с пригорка. Валка побежал, цепляясь длинными ногами озыбкий зыбкий качкарник. «Карабин возьми, шляпа!» — крикнул ему вслед. «А то ведь не затормозят!» Блинов вернулся, молча схватил карабин и, держа его в одной руке наперевес, снова побежал. Он вскарабкался по насыпи на дорогу, остановился там, подняв требовательно руку. Санитарный газик с грохотом пролетел по пустынному мосту резко затормозил в нескольких шагах от Блинова. В то же мгновение саперы увидели, как долговязая блиновская фигура странно переломилась. Блинов, не выпуская карабина, вяло слег на обочину. Короткая распарывающая тишину автоматная дробь хлестнула в уши. Позади машины распахнулась дверца, и оттуда, сбивая друг друга, сыпанули немецкие автоматчики. Они прыгали молча и деловито, и даже слышен был взвизг гравия под сапогами. Прыгая, тут же падали, широко, как на учениях, разбрасывали ноги и вдруг ударили залпом. Илья Паничкин свалился в окоп последним. Уже при падении с него сдернуло пилотку. Он до белой вспышки в глазах ударился подбородком о что-то твердое. Под ним, взбитой сбитой на носках пытаясь встать на четвереньке Хаймовский. «Ключ!» Прохрипел Панечкин, сползая с Хаймовского и вжимаясь лопатками в земляную стенку. Хаймовский с известково-серым неузнаваемым лицом сел на дно окопа. Щеки его прыгали. Потом, как обожженный засуетился, зашарил по карманам. Посыпались какие-то проволочки, пуговицы, махорочная труха. — Ключ! — в бешенстве крикнул Панечкин. — Сейчас! Сейчас! бормотал Хаймовский. — Сейчас! Сидя, он не мог никак просунуть руку в карман тесных штанов. Торопясь, поднялся на колени. Голова его в каске дернулась. Он пополз с затылком по стене окопа, издавая икающие звуки. Пуля вошла ему в висок под самый обрез каски. Илья Паничкин качнулся к нему, схватил за локоть, рывком потянул. Узловатые в суставах пальцы минера, собранные в кулак с зажатым в нем ключом, выскользнули из кармана. Взрывная машинка лежала позади Хаймовского, в углу окопчика, на разосланном рогожном мешке. Убегала вверх нить провода в серой матерчатой изоляции. Паничкин переполз через ноги минера, мелковат был окоп. Пули с хлопанием мели с бруствера, влажный суглинок, вставил в гнездо машинки ключ. Яростно крутанул несколько раз рукоятку и тут же утопил до отказа кнопку контакта. Однако не дрогнула, как должно было быть, земля, и не ударила в уши тугая и жаркая волна воздуха. Не истосывали только автоматчики, и по слуху можно было определить, что они рассредоточиваются цепью, приближаясь к окопу саперов и обтекая его справа. Так... Панечкин натворился к стенке, в отчаянии бессилия вдавился виском в ее холодную твердь. Он отчетливо понял. Самое страшное, что могло случиться, уже случилось, цепь не сработала. И тяжкое, никогда не произносимое им прежде ругательство сорвалось с его губ. В противоположном конце окопчика сгорбленно сидел Иван Игнатков, зажав между коленями карабин. Нервными жестами вытирал рукавом то щеку, то подбородок, по-видимому заставляя себя встать и никак не мог решиться. «Сальманов!» крикнул Паничкин, снова перелезая через мертво подающиеся под ладонями ноги Хаймовского. «Где Сальманов?» «Выбрался наверх, за камень», — ответил Иван Игнатков, и тотчас же, подтверждая его слова, со стороны камня бухнул карабин. «Молодец!» — мелькнуло у Паничкина. «Что будем делать, младший лейтенант?» «Гранату!» — Паничкин с размаху сел, упираясь плечом в плечо Ивана Игнаткова. «Гранату, быстро! Ну!» Ощутил в пальцах, как бы леденящий металл, сказал умоляюще требовательно. «Иван, бери мой автомат, прикрой. Сколько можешь, до последнего. Иначе позор нам. Хоть на этом свете, хоть на том. Понял? Ну?» Игнатков не ответил, только скулы его обострились, судорожно махнул по лбу рукавом, потянул прислоненный к вещмешкам автомат. «Никогда не прощу себе!» Панечкин выдернул из-за глинища запасной рожок, кинул Игнаткову. «Да и никто не простит», — холодно тут же подумал он, и уже больше не мешкая, не оглядываясь на Игнаткова, приподнялся, вымахнул из окопа, покатился по взгорку вниз. Качкарник, зыбью легший до прибрежнего вника, скрывал его, но ползти по нему было мучительно. Макушки кочек были ржаво-сухи, а внизу хлюпало проволокой переплелись космы жесткой ребристой травы. Он рвал траву руками, головой, плечом, чувствуя острые, как укус, порезы, задыхаясь от гнилостных испарений почвы, в которую погружались его локти. Полосу ивника он преодолел быстро, почти перебежкой, и только однажды ему пришлось лечь и затаиться, когда над головой с щелканьем надломился пруд, ему показалось, что его засекли. «Берег Шексны...» В этом месте был обрывистый гол, и оставшиеся сто метров насквозь просматривались с насыпи. Пройти их незамеченным можно было только чудом. Автоматная стрельба стала реже, и, как бы перемещаясь по дуге, уже звучало откуда-то из-за спины. На некоторое время Паничкин перестал слышать размеренные хлопки карабина. Но вскоре они раздались снова, значительно правее, вероятно, Сальманов переменил позицию. Жив ли еще был Иван Игнатков, Панечкин по выстрелам определить не мог. Иван стрелял из немецкого автомата. Лежа перед последней преградой, стометровой голезной берега, он подумал о них обоих растроганно и благодарно. Ребята могли бы уйти вовники, тянувшиеся вниз по речке бесконечной полосой, оторваться от автоматчиков, но они не делали этого. И он больно, до горловой спазмы, любил сейчас этих двух ребят, отчетливо понимая, что никогда больше не увидит их, чем бы его безрассудно отчаянная попытка не кончилась панечкин пополз к самому берегу глянул вниз с серый выглаженный по низу волною береговой скат был крут подпирая его зыбисто морщилась темная вода. Он вспомнил где-то здесь выкарабкивался сорвавшийся с моста блинов и решил что пожалуй какую-то часть берега можно попробовать пройти под прикрытием обрыва. Распластавшись, он стал осторожно сползать по скату в воду. Ему повезло, он нащупал дно, едва только вода, холодя тело, омыло поясной ремень. Дно было твердое, и он благополучно сделал три десятка шагов. Мелкий сеющий дождик с тонким звенящим шелестом вдруг накрыл реку, и река притихла, вспузырилась. Заслонился, потек блеском береговой скос. Потом дно стало понижаться. Когда вода коснулась подбородка, Панечкин попытался плыть. Однако плыть против течения одной рукой, держав другой на весу гранату, было невозможно. Панечкин решил выбираться наверх и, будь что будет, ползти открытым берегом. Он был уже на полпути к мосту, полз грязный, мокрый, задыхающийся, когда его заметили. Первая очередь прошла значительно выше, с треском вспорола речную гладь. Вжимаясь в землю, он увидел. По насыпи к реке, почти не пригибаясь, бегут двое. В ту же секунду близко, как показалось Паничкину, совсем рядом, а потому зло и трескуче ударил автомат. Бежавший вторым немец с разбегу сел, быстро-быстро засучил ногами. Потом опрокинулся и пополз, нелепо и страшно дергаясь всем телом. Передний, даже не обернувшись, резво сделал скачок в сторону и исчез за насыпью. Иван. Жаркой благодарностью полыхнуло у Панечкина в груди. «Ах, Иван!» И больше уже не раздумывая, он вскочил рывком, бросился под мост. Он добежал, привалился плечом к влажной и слизкой горбылине крайней сваи. Счетверенные, каждый в обхват, столбы сваи образовывали стену. Мгновением позже Панечкин услыхал шум, звяканье. С нас скатился автоматчик, встал на другом конце стены. В узком просвете свай дважды качнулось его лицо. Оно было молодо, это лицо, весело напряженное, как у рискового охотника, делающего последнюю передышку перед тем, как взять опасную добычу. Панечкин с отчаянием бросил взгляд на скобы, редкой лесенкой уходившие вверх. Он понял, немец играючи снимет его, прежде чем он возьмется за скобы руками. Он перехватил гранату в левую руку. Правый потянул извисевший на бедре кобуры наган. В кобуре хлюпнула вода, он потряс наган и тут же, резко откачнувшись, ударился виском о сваю. Возле лица с хрустом вспенилась черная щепа. Немец в просвете оскалился. Панечкину даже показалось, тот подмигнул ему. Пули снова как когтисты рванули дерево уже с другого бока. И началась неторопливая смертельная игра. Короткая, в три-четыре выстрела очередь слева, Следом очередь справа, Очередь слева, очередь справа, Слева, справа. Дерево вздрагивало, Точно по нему хлестали стальным прутом. В паузах межгромыхающих очередей, Вжимая свое тело в сваи И ловя ухом звуки боя в вняках, И страшась, что они вот-вот прервутся, Панечкин внезапно услышал слитный, Полнища окрестности дизельный гул. Гул склался над затуманенной дождем рекой, плыл с того, теперь уже чужого берега. Немец, чувствуя свое преимущество, явно издевался над попавшим в мышеловку русским. Тяжелая, пьянящая ненависть волной окатила Паничкина. Торопясь и усилием воли сдерживая торопливость, он сдернул с гранаты рифленую осколочную рубашку. Гранату сунул за пазуху. Перехватил удобнее наган в левой руке. Чтобы не тратить лишнего усилия на спуск и сделать выстрел прицельнее, большим пальцем взвел курок. Потом выждал паузу, оттолкнулся от сваи и с силой швырнул рубашку-кожух. Звякнув металлом о щебенку, кожух вертко покатился под ноги немцу. Тот инстинктивно отшатнулся, оказавшись по другую сторону стены. И Паничкин, страстно ждавший этого момента, выбросил вперед левую руку, и, задерживая рвущееся дыхание, выстрелил. Брызнули пальцы, обхватившие рукоятку автомата. Немец, будто в изумлении, оглянулся, взмахнул правой, тотчас залившей в кисти рукой. Паничкин, шалея от удачи, уже не целясь, выстрелил еще раз и еще. Он полз, корячился в переплетах балок, отхаркивал из глотки мошкару, укрывшуюся под мост от дождя, а мост выл и грохотал. В грохоте этом для Панечкина тонуло все. И отзвуки берегового боя, где умирали его товарищи, и его собственное сердцебиение. Какие-то грязно-белые водяные столбы немо вставали то выше по реке, то ниже. Панечкину было не до их разгадки. Из грохота над головой, давившего мозг, отчетливо выделялось металлическое лязгание. Ящики с взрывчаткой были плотно, как чемоданы в камере хранения втиснуты среди массива верхних брусьев. «Ну, Илья, это твой раз последний шанс. Обвели тебя. Проморгал, сволочь. Теперь очищайся», — сказал сам себе Паничкин, раздвинул ящики, вынул из-за пазухи гранату. Коротким потягом рукоятки поставил на боевой взвод. Словно рубя с плеча кряжестая полена, хакнул, встряхивая гранату. Щелкнул запал. Торопливо сунул гранату в щель между ящиками, шагнул к краю опоры, прыгнул, утрачивая ощущение своего тела. Удар об воду лицом и грудью, мгновенная боль в глазницах и немыслимая, чудовищная сверху тяжесть. Обвал тысячетонной плиты. Казалось, плющатся кости и оранжевая сгущающаяся чернота. Тяжесть становилась невыносимой. Теряя последний глоток воздуха, захлебываясь, Паничкин отчаянно рванулся вверх. Капитан-артиллерист с оперативно собранной группой бойцов, своих и саперов, вернулись к реке, в ночном коротком бою рассеяли появникам автоматчиков, сбили в реку. Четверо саперов-взрывников, Блинов, Хаймовский, Сальманов, сержант Гнатков, были наскоро похоронены в том же неглубоком на суглинистом взгорке окопчике, который накануне они вырыли сами. Командира взрывников, младшего лейтенанта Ильи Паничкина, не оказалось ни в живых, ни в мертвых. Оглушенного и контуженного вынесла Илью на песчаную косу, занятого немцами берега.